Глава седьмая. Когда он стал мером, он понимал, что однажды ему, возможно, придется столкнуться с ящерами. Но это беспокоило Оудена куда меньше, чем все остальное. Может, это и наивно с его стороны, ведь не было на Левиафане угрозы страшнее. Но по сравнению со всем, что на него обрушилось, ящеры казались далекими и почти ненастоящими. С чего бы им вдруг появляться? Ведь двигатели корабля работают идеально, нет причин для беспокойства. А оказалось вот так. Защита, в которой вся колония была уверена годами, рухнула за один день. Теперь остались только меры, как последняя линия обороны. Понятно, что именно они и заплатят самую большую цену, и Оуден ожидал, что это напугает его. Все разумные существа боятся смерти, это естественно. Но сейчас страха не было. Он слишком хорошо помнил, что на корабле прямо за его спиной его сестра, племянники, Наэль... Странно было думать о ней в такой момент, и все же. Он помнил видеохроники предыдущих нападений. Ящеры будут переть на корабль, пока не уничтожат все на своем пути. Этого образа было достаточно, чтобы злость в нем заглушила страх. Неважно, умрет он или нет, а ящеров он не пропустит. Не все отличались такой же решимостью, поэтому Оуден оказался в числе первых меров, подбежавших к борту, и первых, кто увидел ящеров. Ему казалось, что он готов. Во время обучения ему показывали трехмерные изображения этих существ, в записи. Насколько велика может быть разница между видео и реальностью, в конце концов? Как оказалось, безмерно. Он вроде как узнавал их, но вместе с тем чувствовал себя так, будто увидел впервые. От их странного уродства, не похожего ни на что на этой планете, мороз шел по коже. Но Оуден не позволил этому парализовать себя. Он здесь для того, чтобы защищать. Эти твари и не должны ему нравиться. Он знал, что для охоты на ящеров Меры всегда использовали копья со острием из укрепленной стали. Другое оружие было против них малоэффективно, если не сказать бесполезно. От их гладких черных шкур отскакивали и пули, и гарпуны. Чтобы прожечь их лазером, требовались огромные мощности, губительные для корабля после аварии. Да и копья не всегда были полезны. Человеческой силы не хватило бы, чтобы с их помощью ранить массивные туши ящеров. Но силы меров хватало. Ящеры были медлительными, однако недостаток скорости они компенсировали упорством. Добравшись до борта, они начали подниматься наверх, цепляясь за металл когтями, и под их общим весом корабль заметно накренился. Избавиться от них было невозможно. В них летели пули и тяжелые металлические ядра. Из корабля успели вынести раскаленное масло и вылить на них, но это ничего не меняло. Удары ящеры будто и не замечали. Тот, которого облили маслом, сорвался вниз, но, очистившись в воде, скоро вновь начал подниматься. Это угнетало. Оуден видел, что другие меры вообще готовы отступить. Они ведь не получали никаких указаний, Сидар потрясенно молчал. Еще чуть-чуть, и возобладали бы инстинкты, велевшие спасаться от столь грандиозного противника. И вот тогда в дело вмешался Феррис. «Сомкнуть ряды! Вы не остановите их там!» Если бы мы были в воде, мы могли бы навалиться на них сверху и вместе с ними упасть вниз. Но пламенные лилии прикончат нас раньше, чем их. Нам придется допустить битву на палубе, это еще не поражение. Это наша территория, она поможет нам. Наша задача – нанести им самый большой вред, какой только возможно. Так их прогоняли прежде. Как только многие из них будут ранены, они отступят. Они всегда отступают. Ну, конечно. Феррис уже дрался с ними и побеждал. Ему было куда проще. Это все равно не извинялось Сидара, и лидеру наверняка припомнят миг слабости, но это будет не сейчас. Для начала нужно выжить. Убить их у вас не получится, напомнил Феррис. Не пытайтесь изобразить героев. Никто не мог убить их, потому что все дураки, а я справлюсь. Все они теперь мертвы. Когда ящеры поднимутся на палубу, выбирайте того, что окажется ближе всех к вам, и атакуйте только его. Так и правда было проще. Когда четко знаешь, что делать... «Можно подавить страх и не думать ни о чем другом». Но когда ящеры добрались до палубы, это все равно было непросто. Их уродство поражало. Оуден уже видел хищников воды, и многие из них были ужасны. Но никогда еще у него не было такого острого, всепоглощающего желания бежать. Он видел, что другие меры испытывают то же самое, они замерли, не двигаясь. Может, им нечего было терять, кроме своей жизни, и некого защищать. Но у Оудена остались люди, которых он хотел спасти. Это вернуло ему контроль над собственным телом, и он первым бросился на ящера. Он ожидал, что эти существа будут медлительными только в движении, а уж в бою проявят хоть какую-то ярость, но нет. Похоже, они вообще не знали, что такое ярость. Они были сильными и почти неуязвимыми. Это избавляло их от необходимости беспокоиться во время боя. Они спокойно принимали удары, и не похоже, чтобы им было больно. Да и нападали они так же медленно, почти лениво, как будто нехотя. Но при их колоссальных возможностях даже это было страшно. Оуден уже слышал крики рядом с собой и в воздухе пахло кровью. Ему хотелось обернуться, посмотреть, кто кричит, помочь. Но он не мог, не позволил себе. Это ошибка. Не нужно быть опытным воином, чтобы понять. Феррис прав. Необходимо сосредоточиться только на том ящере, который ближе к нему, и не думать больше ни о чем. Зато уж на эту тварь Оуден нападал совсем гневом, на какой был способен. Он и сам не заметил, как память начала подкидывать ему мысли, вроде как не связанные с ящером, однако предающие сил. Все те разы, когда он чувствовал себя беспомощным. Тупое упрямство Беттали, обман Сидара и агрессия Ферриса, то, что рассказала ему Наэль. Но не сама Наэль, нет, на нее он не злился. Он был благодарен ей за горькую правду. Гнев помогал. Оудену удалось ранить существо куда чаще, чем другим мерам, и темная шкура перед ним была покрыта кровавыми бороздами. Вот только ящер как будто и не замечал этого. Для него эти раны, что царапины, ничего не значат. Но что еще возможно? Поддавшись злости, Оуден рванулся вперед, ближе к морде ящера. Ему хотелось хотя бы раз причинить этому уродцу боль, отомстить. Но он переоценил свои силы. Пока он нападал сбоку, ящер просто не обращал на него внимания, и это помогало. Однако теперь Оуден отразился в его черных глазах и поплатился за это. Существо дернуло лапой с поразительной ловкостью, и Оуден просто не смог уклониться. Когти порвали форму, оставили на животе три пореза. Однако не это было его главной проблемой. Сила ящера оказалась достаточно, чтобы отшвырнуть Оудена далеко в сторону. Если бы он упал на палубе, это было бы не так страшно. Однако он полетел к борту, попытался уцепиться за перила, но не сумел и упал вниз. В воду. К ядовитым водорослям. В прошлом, еще до перевоплощения, он однажды обжег руку цветком пламенной лилии. Ту боль он запомнил навсегда. Ему казалось, что большее страдание просто невозможно. Теперь же он понял, что ошибся. Он повалился на сеть из водорослей всем телом. Форма частично защитила его, и все же на кожу пролилось немало токсичного сока. Ему хватило. Он как будто нырнул в кислоту или в открытое пламя боль была такой сильной, что в его мире больше не осталось ничего. Ни звуков, ни чувств, ни мыслей. Захотелось просто поддаться этой белой вспышке у него перед глазами. Позволить ей утащить его в небытие, чтобы не мучиться. Оуден не знал, каким невообразимым усилием воли ему удалось избежать этого. Но он нужен на корабле. Поэтому он заставил себя двинуться и, превозмогая страдания, кое-как доползти по водорослям до борта корабля. Если эти уродцы добрались наверх, то и он сможет. Он ничем не хуже их. Одно движение за другим, медленно. Если сосредоточиться на одном моменте, а не думать о том, сколько боли его ждет впереди, что-то да получится. Он справлялся, пока мог, но в какой-то момент боль стала слишком сильной даже для него. Он не собирался сдаваться, ему просто нужен был перерыв. Он замер, закрепившись когтями на борту корабля, посмотрел вниз, чтобы увидеть, как далеко он забрался. А стало только хуже. Нет, его собственные дела были не так уж плохи. Если учитывать ожоги, которые он получил, даже удивительно, что он поднялся так высоко. Но отсюда открывался отличный вид на воду под ним. И эта вода была неспокойна. Водоросли все еще обступали корабль сплошной сетью, порванные лишь там, где из волн выбирались ящеры. Однако на глубине, под стеблями и цветами нарастало движение. Человек не понял бы, что это такое, но идеальное зрение мера помогло Оудену различить плоские извивающиеся тела. Черви. Этих только не хватало. Плоские черви не были постоянными спутниками ящеров. По крайней мере, в отчетах из прошлого ничего об этом не сообщалось. Зато они частенько охотились рядом с пламенными лилиями. Черви не самые умные обитатели этой планеты, но и не дураки. Они знают, что водоросли могут выронить свою добычу, и тогда она пойдет на дно. Прямо им, в пасти. Или, быть может, спасаясь от пламенных лилий, добыча опустится глубже, и уж там ей не дадут уйти. Теперь черви сообразили, что над ними творится нечто странное. Всплывали они редко, зато отлично приспосабливались к воздуху. Они вполне могут подняться на корабль. И вот это точно будет конец. Поломка двигателей – плохо. Атака червей не критична в других условиях. Но если эти твари примкнут к ящерам, Посейдон будет обречен. Самой страшной чертой ящеров, пожалуй, было их спокойствие. Они двигались уверенно и медленно, но при этом несли разрушения и отнимали жизни, будто бы шутя. Вот от этого контраста становилось по-настоящему жутко. Ведь сами по себе они были почти не страшными. По крайней мере, они уступали тем тварям, которых Альда видела на других планетах. Они напоминали гекконов. Сглаженные морды, крепкие вытянутые тела, длинные хвосты. Понятно, почему первые поселенцы, еще помнившие фауну Земли, назвали их так. В этой гладкости линии таилось обманчивое миролюбие, как будто они безобидны, тронешь их и ничего не будет. Но они были опасны. Когтями на коротких лапах, заостренными зубами в гигантских пастях, быстрыми и непредсказуемыми ударами хвоста. Они были на охоте и одновременно не на охоте. Они не издавали никаких звуков, и их выпученные глаза, расположенные на боковых сторонах головы, как у хамелеона, даже не моргали но ящеры все равно продвигались вперед, сметая все и всех на своем пути. Как ни странно, если бы они привили хоть каплю жестокости, было бы легче. Это не сделало бы их безопасными, но сделало бы их понятными. А эта тишина, отнимающая жизни, она исключала любое понимание ситуации. Они калечили и убивали, если придется. Однако Альда ни разу не видела, чтобы они пытались сожрать своих врагов. Если кто-то оказывался у них в пасти, они кусали, без труда ломая кости и разрывая мышцы. Но после этого они выплевывали несчастную жертву, живую или мертвую. «Они как демоны какие-то», — прошептала она. «Не понимаю, что им нужно». «Не поддавайся всеобщей истерике», — посоветовал Триан. «Они просто животные». Он по-прежнему стоял рядом с ней. Кого-то другого его бездействие возмутило бы, он же обещал помочь. Но Альда уже слишком хорошо его знала, чтобы упрекать. Сейчас ему бессмысленно соваться туда. Меры набросились на ящер в живой волной. Они разгорячены, они хотят боя. Бесполезно просить их отойти. Они еще и напасть на собственного союзника могут. Поэтому Триан давал им шанс проявить себя и использовал это время, чтобы изучить будущего противника. А там было на что посмотреть. Они как будто чего-то хотят. — нахмурилась Альда. — Смотри, они не нападают на меров, только защищаются. Если бы меры не совались к ним, ящеры бы никого не тронули. — Да понятно, чего они хотят. — Тебе понятно? — не поверила она. — Более-менее. Они хотят того же, что заставляет их год за годом плыть за кораблем. Попасть внутрь. — Но зачем? — А вот это мне пока не ясно признал Триан. Что-то там скрыто такое, что манит их. Но выяснить можно только одним способом. Позволить им добраться до этого и посмотреть, на чем их переклинило. Ага, только удовлетворение нашего любопытства скорее всего приведет к потоплению корабля. Да, а поскольку такой исход одобряю только я, придется все-таки остановить их. Смотри-ка, мелкая, мой выход. Палуба и правда очистилась. Альда знала, что никто из меров не погиб. Пока не погиб. Она бы такое почувствовала даже без особой связи с ними. Однако многие были ранены, а некоторые и вовсе оказались за бортом, в плену ядовитых водорослей. На их возвращение в строй рассчитывать не приходилось. Другие еще пытались как-то перегруппироваться, но ящеры обращали на них не больше внимания, чем на назойливых насекомых. Как только преграда на их пути была устранена, они двинулись дальше к люку, ведущему во внутренние помещения корабля. «Что ты собираешься делать?» настороженно спросила Альда. Ее представления о возможностях Легиона были весьма условными, даже после того, как она провела с Трианом две миссии. Конечно, он силен, он номер семь. Но этих тварей так много, больше, чем она ожидала. Меры тоже сильные, однако они сумели лишь ненадолго замедлить продвижение ящеров. Они чуть-чуть поцарапали их глянцевые черные шкуры, а ящеры им при этом переломали половину костей. Хватит ли одного Триана, чтобы противостоять им? Разумно ли было отсылать с палубы команду Северной Короны? Но если Альда сомневалась, то ее спутник был спокоен и уверен в себе, как обычно. В ответ на ее вопрос он не произнес ни слова, лишь ухмыльнулся и продемонстрировал ей обе руки. На его ладонях уже затягивались два глубоких пореза. Альда даже не заметила, как он их сделал, когда, но понимала, зачем. Кровь легионера была его главным оружием. Получается, он держался в стороне от битвы не только ради наблюдения и изучения противников, он готовился. Он был неподвижен, но он же и действовал. Все это время его кровь, пролившаяся из порезов, сливалась с местными формами жизни, обеспечивая ему идеальное оружие. Когда подготовка была закончена, он напал. Он спрыгнул вниз, оказавшись прямо перед ящерами. А одновременно с этим над бортами корабля поднялась живая и извивающаяся сеть. Это все еще были пламенные лилии, но уже другие. Крупнее, крепче, опаснее. Их огненные цветки напоминали распахнутые пасти, истекающие ядом. Они не касались Триана, зато были продолжением его воли. Вряд ли меры поняли, что происходит. В начале битвы они бы, может, еще насторожились, попытались противостоять неведомому монстру, но теперь они благоразумно затаились, оттащив в укрытие раненых товарищей. Они ждали, как и весь корабль. Не ждал только Триан. Его контроль над созданным чудовищем был совершенен. Он нападал на всех ящеров одновременно, и казалось, что у каждого цветка, у каждой водоросли сейчас свой собственный разум. Альда догадывалась, каких усилий это должно стоить легионеру. Он работал на пределе своих возможностей, но иначе было нельзя. Ящеры не тот противник, с которым можно сдерживаться. Ей хотелось хоть что-то сказать ему, поддержать. Например, попросить быть осторожным. Или ляпнуть такую же банальщину, только чтобы Триан помнил, он не один. Но Альда остановила себя. Ему не нужны слова. Он гордый. Ему нравится быть тем самым одиноким воином, который спасает всех подряд. Поэтому Альда лишь готовилась поддержать его телепатически, если это будет нужно. Но он обратился к ней первым. От его мыслей, ворвавшихся в голову, было странное ощущение. Мысли сами по себе нейтральны. Они не могут передавать усталость тела. Однако у Альды все равно было впечатление, что она говорит с человеком, который запыхался. «Второй вариант», — объявил Триан. Он устал, без вариантов. Но вряд ли он сам осознавал это. Он был опьянен битвой и чувствовал лишь азарт, присущий охотничьему псу, которого после долгих дней ожидания спустили с цепи. «Что второй вариант?» – растерялась Альда. «Легенды об их бессмертии могли подпитываться одной из причин. Либо они неуязвимы, либо они очень быстро регенерируют. Так вот, второй вариант. Это Альда видела и сама». Нанести повреждение крепким шкурам ящеров и без того было тяжело, а любые раны еще и затягивались на них, быстро, за считанные минуты. В битве с мерами это было грандиозной проблемой для защитников корабля, но для Триана это оказалось не так уж важно. Чудовище, созданное им, было способно на двойные повреждения. Его яд был достаточно токсичен, чтобы разъедать даже шкуру ящеров, а его удары были способны раздробить их мышцы, добираясь до костей. Альда ожидала, что хотя бы сейчас будет нарушено их пугающее равнодушие. Они же серьезно ранены, они страдают. Разве не должны они при этом выражать боль хоть как-то? Но нет. Ящеры продолжали тупо ползти к своей цели, известные лишь им одним. Триан замедлял их, иногда останавливал или даже откидывал назад. Но при этом успехе он все равно не сумел стать центром их внимания. Их интересовал только корабль. «Они как зомби какие-то», – напряженно подумала Альда. Триан, я беспокоюсь за тебя. Ты слишком устал. Ну и зря беспокоишься. Все это даже не половина того, что я могу. Можно считать, что раньше я разговаривал с ними по-хорошему. Теперь будем по-плохому. До этого он позволял своему чудовищу вести основную атаку. Теперь его вот рванулся вперед сам. Триан подхватил копье, брошенное кем-то из меров, порезал им собственную руку, а потом метнул копье вперед. Прямо в морду ящеру. Удар оказался достаточно точным и сильным, чтобы острие пробило глаз чудовища. Но и теперь оно даже не вздрогнуло. Своим несокрушимым равнодушием оно превосходило любого беснующегося монстра. Вполне возможно, ящер был способен продвигаться вперед даже так, с копьем, торчащим из глаза. У него просто не получилось. Его тело замерло, а потом задрожало, как в лихорадке. Но длилось это недолго. Существо начало двигаться, и двигалось оно куда быстрее, чем раньше. Оно больше не стремилось к кораблю, оно нападало на своих товарищей. Ящер оказался куда более совершенным оружием, чем чудовище из водорослей. Его когти и клыки без особого труда пробивали шкуру ему подобных. Они, конечно, пытались сопротивляться, но он был намного быстрее и, кажется, сильнее их. Он один теперь рвал на части всю стаю. «Ты подчинил его», — догадалась Альда. Не только подчинил, но и изменил его тело. Чуток модернизировал, чтобы он был нам полезен. «Ты провел мутацию так быстро?» «Потому что это примитивная мутация», — пояснил Триан. «Вредящая ему, и долго он не протянет. Но нам и не нужно, чтобы он задерживался на корабле». Легионер и сам знал, что долго не продержится, несмотря на всю браваду. Поэтому Триан не жалел энергии. Он сделал ставку не на выдержку, а на скорость. Его задача – убрать ящеров с корабля и выиграть время. Все остальное не так уж важно. И у него получалось. Раны, нанесенные мерами, ящеры даже не заметили. Но теперь Триан нарушил их меланхоличное спокойствие. Он залил палубу их кровью, черной и густой. Он напугал их. Он сделал то, за что раньше люди платили сотнями жизней, без единой жертвы. После недолгой, пустя отчаянной борьбы, ящеры были вынуждены отступить. А тот, которого заразил Триан, рухнул замертво. Альда почувствовала это, даже не разглядывая его. Миг, когда жизнь покинула массивное тело. Это тоже победа. В записях людей значилось, что никому и никогда не удавалось убить ящера. Сегодня Триан нарушил эту печальную традицию. Как знать, может, ящеры, впервые столкнувшиеся со смертью сородича, больше не вернутся? Сейчас рано было говорить об окончании войны, зато победа в битве была очевидной, и Триан торжествовал. Он имел на это полное право. Он устал до боли, до дрожи, но он добился своего. Это со стороны казалось, что он так же расслаблен, как до начала битвы. Он мог обмануть кого угодно, только не ее. Альда чувствовала его так тонко, будто его эмоции светились у нее перед глазами. «Это должен был быть конец». «Да не вышло». Ящеры отступали через борт, когда один из них вдруг изменил свое решение. Он не рычал, он все еще не проявлял ничего похожего на гнев. И все-таки что-то в нем было иным. Потому что только он отважился броситься на своего главного противника. Триан такого не ожидал. В иное время, при иных обстоятельствах, он все равно успел бы отреагировать. Но он ведь тоже не божество, даже если иногда кажется таковым. Он человек, и он способен уставать. Поэтому теперь Триан не сумел уклониться, и ящер вытолкнул его за борт. Они оба повалились в воду, а сверху их закрыла сеть из потерявших управления водорослей. Сначала Альда не испугалась, не по-настоящему. Она привыкла верить Триану, она знала, как он силен. Может, он и не готовился к такому, но он не был беспомощен. На Семирамиде когда-то было хуже. Сейчас он покажет этой ящерице, кто здесь хозяин. И ящера он действительно отогнал. Да тот и не настаивал на битве, он уже был ранен. Его местью было то, что Триан оказался в воде, после этого ящер поспешил уплыть вместе с остальными. Он, должно быть, почувствовал, что его сородич на палубе мертв, и становиться вторым трупом ему не хотелось. Вот тут Триан и должен был вернуться. А его не было. Альда чувствовала, что он не торжествует, ему было больно и... страшно? Триану, который не боится ни смерти, ни богов, ни демонов? Этого же не может быть не могло. Но было. Там, в воде, на него напал кто-то новый, до этого скрытый темными волнами. Альда пыталась увидеть его глазами Триана, но не могла. Сознание легионера слишком быстро поддавалось панике. Он ни с чем подобным еще не сталкивался ни при обучении, ни на заданиях. Она поспешила к борту, надеясь хотя бы так понять, что произошло. Она посмотрела за борт, но Триана там не увидела. Вода рядом с кораблем бурлила, и лучи солнца изредка вырывали из нее что-то черное, гладкое. Снова ящеры. Но почему они тогда воспринимаются по-другому? Сама она не поняла бы, что к чему, но подсказку ей дал один из меров, подбежавших к борту. Это плоские черви. Они выжидали в воде, а теперь напали на него. Мер казался смутно знакомым. Они раньше пересекались и, кажется, были представлены. Но в нынешнем хаосе Альда была далека от того, чтобы припоминать его имя. Да оно было и неважно сейчас, мир сузился, и значение имел только Триан. «Что за плоские черви?» — уточнила она, не отрывая взгляда от волн. Она снова пыталась коснуться разума Триана, чтобы поддержать его, успокоить, но ничего не получалось. «Это существа, из которых сделаны мы», — пояснил он. Вот оно. То, чего Триан не ожидал. Плоские черви, насколько было известно Альде, были примитивными и не слишком сильными хищниками. По идее, Триан должен был разобраться с ними, шутя, после того, что он сделал с ящерами. Но что-то в их природе оказалось неожиданным для него, и он, уставший и, возможно, раненый, не справлялся. Нужно вытащить его оттуда. Простите, смутился Мер. Простите, но я не смогу. Альда бросила на него гневный взгляд, собираясь выплюснуть хотя бы часть собственной бестельной злости, но вовремя прикусила язык. Мер, говоривший с ней, был изранен. Его кожу почти сплошной пеленой покрывали страшные химические ожоги. На животе еще кровоточили три рваные раны, его шатало от усталости. И все же он был единственным, кто подошел к ней. Он хотел помочь, но он прекрасно знал, что если нырнет вниз туда, где колыхались на волнах ядовитые водоросли, он уже не выплывет. Значит, оставалась только она. Связь с сознанием Триана теперь приносила ей боли, куда проще было бы отпустить. А она не хотела. Эта боль сейчас придавала ей сил, заставляя забыть о том, что она может, что не может. Боль убирала наносное и оставалось только главное – желание спасти его любой ценой. Телекинез всегда был для Альды вторичной способностью, непонятной даже ей самой. Эта сила то пробуждалась, то засыпала, не возвращаясь даже тогда, когда Альде угрожала опасность. Но теперь уже знакомая энергия подчинялась ей, вся разом. Сила откликнулась на зов гнева и боли, и предела у нее просто не было. Альда вытянула руки вперед, к воде, направляя энергию туда. Видимого проявления у телекинеза не было, никакого сияния или друже воздуха, но был результат. Первыми исчезли водоросли. Они приподнялись над водой и рассыпались в прах, мутной пленкой осевшей на волнах. Они, еще недавно образовывавшие монстра, способного убивать ящеров, теперь стали мусором. Очистив путь, Альда разделила Триана и набросившихся на него червей. Это было непросто. Длинные тела, от 3 до 5 метров каждое, обвивали его со всех сторон. Они просто давили массой, не давая ему ни двигаться, ни дышать. Если бы они каким-то чудом все вместе оказались на палубе, люди все равно не смогли бы растащить их. А вот телекинез был на такое способен. Это чистая сила, у нее нет преград. Пойманных червей Альда перенесла в сторону и раздавила, как давят насекомых. Она никогда не получала от убийств удовольствия и старалась их избегать, Слишком уж жутким было для телепатки ощущение смерти, но здесь она не могла поступить иначе. Как будто не она управляла своей силой, а сила говорила ей, что нужно делать. Когда черви превратились в единую безжизненную массу, Альда тут же потеряла к ним всякий интерес и отбросила подальше. Значение имел только Триан. Она осторожно перенесла его на корабль и опустила на палубу. Он все еще был в сознании, но от этого, пожалуй, становилось только хуже – Он чувствовал боль от ожогов и ран, покрывавших его кожу. Его едва можно было узнать. Но с этим он надеялся справиться. Здоровье легионера многое допускало. Даже смерть, после которой можно вернуться. Его гордость никуда не исчезла. Он пока не пришел в себя после потрясения, но уже старался подняться на ноги, всем своим видом показывая, что никакая помощь ему не нужна. Посодействовали, и ладно. Однако у него и так все было под контролем. У него даже получилось. Почти. Ненадолго. Он сумел подняться, распрямить плечи, он даже не держался за борт корабля для опоры. Но сказать он так ничего и не сумел. По его телу прошла судорога, заметная даже со стороны. Он повалился на колени, и изо рта и носа легионера пролился поток чистой алой крови. Что-то не так, Альда. Промелькнуло в его сознании. Последнее его послание ей, и первое, где он назвал ее по имени. Больше он ничего сообщить не успел. Его сознание погрузилось во тьму, через которую не могла пробиться никакая телепатия. У Наэль были вполне четкие желания в нынешней ситуации. Кому-то ей помогать хотелось, кому-то совсем нет. Так Оудену она помогла бы с удовольствием. На него же было жалко смотреть. Столько ожогов. Она не могла ей представить, какую боль они должны были приносить. У Триана ожогов было еще больше, а еще рваных ран, оставленных клыками червей. Однако помогать ему ей не хотелось. Во-первых, он никогда не был особенно вежлив с самой Наэль, он даже угрожал ей. Во-вторых, он был легионером, у них особая природа, с которой хилеру не хотелось связываться. Да она и не должна была. Считалось, что у легионеров идеальное здоровье, и помощь со стороны им просто не нужна. Если они все-таки не погибли, они выживут после любых травм. Но на Триане система сломалась. После боя он потерял сознание на палубе и уже не приходил в себя. Капитан Луки, узнав об этом, велела Наэль бросить все силы на его спасение. А слушаться ее хиллер не посмела, и о помощи Оудену пришлось забыть. Жители колонии были безмерно благодарны им, ведь на корабле никто не погиб. Они, конечно, были шокированы возможностями легионера, но они видели, что он спас их и пострадал за них. Этого им пока было достаточно. Поэтому для Триана выделили отдельную комнату рядом с большой лабораторией. Его уложили на кровать, подключили к датчикам, показывавшим жизненные показатели. Но это было не слишком информативно. Наэль не представляла, что для легионеров является нормой. Пока все указывало на то, что он умирает. Триан дышал хрипло и тяжело. Сердце захлебывалось от собственной скорости. Раны не затягивались. Кожа то темнела, то светлела. В крови вообще творилось черт знает что. Вот и как его спасать? Наэль была даже не уверена, что переливание ее крови, обычно исцеляющий солдат, не усугубит ситуацию. Она ожидала, что будет работать в одиночестве. Несмотря на то, что ящеры отступили, на корабле все еще царил хаос, и нужна была любая помощь, и с ранеными, и с ремонтом. Этим и занимались большинство солдат с северной короны, однако Альда наотрез отказалась отходить от Триана. Теперь она сидела рядом с его кроватью и держала его за руку то и дело осторожно поглаживая его по голове. Как будто он имел значение. Как будто он был важен. Наэль этого не понимала, да и не пыталась понять. Она заставила себя отстраниться от собственных желаний и симпатий. Она была хилером и должна была выполнить свой долг. «Если ты не намерена уходить, то хотя бы помоги мне», бросила Наэль, набирая кровь для нового анализа. «Простые зрители здесь не нужны». «Поконкретнее нельзя?» Спокойно спросила Альда. Вряд ли она действительно была так невозмутима, но она владела собой достаточно хорошо, чтобы не огрызаться. И Наэль почувствовала укол стыда из-за собственной несдержанности. Раздень его. Все равно от его формы больше нет толку. Форма солдат специального корпуса делалась из особо прочных материалов, способных вынести даже космические нагрузки. Однако теперь она была изодрана в лоскуты. Наэль подозревала, что немалую роль в этом сыграл токсин, вырабатываемый водорослями. Как она и ожидала, все тело легионера было покрыто ранами, и они даже не думали затягиваться. Некоторые не переставали кровоточить, пусть и слабо. Температура подбиралась к 40 градусам, на лбу выступили крупные капли пота, а пота у Триана вроде как вообще не было. — Ты знаешь, что с ним происходит? — спросила Альда, бережно протирая его лицо чистой тканью. Лихорадка, очевидно. Посмотри на его кожу. Да там кожи осталось всего ничего. Да, но я не об этом. У него есть свежие раны, но нет ни одного шрама. Значит, способности легионеров подразумевают полное исцеление от чего угодно, без следа. Но почему здесь это не работает? Вот это я и пытаюсь выяснить. Наэль вернулась к компьютеру, а Альда осталась рядом с легионером. Надо же, действительно боится за него. Она, пожалуй, единственная на корабле такая. Может, во всей вселенной? Компьютер выводил на монитор все новые результаты анализов, но они мало что значили для Наэль. Да и сосредоточиться она не могла. Ее мысли устремлялись в совсем другую сторону. Так просто нельзя. Может, если избавиться от отвлекающего фактора, станет легче? Альда? Есть результат? встрепенулась телепатка. Пока нет. Я могу попросить тебя о личном одолжении? «Конечно. Ты не могла бы узнать, как дела у Оудена?» «А кто это?» «Это мер, с которым я говорила в коридоре», — смущенно пояснила Наэль. «Может, ты видела?» «Видела. Я его не только там видела. Он был единственным, кто пытался помочь, когда с Трианом случилась беда. Сейчас проверю». «Для такой проверки ей не нужно было выходить из комнаты». Альда просто прикрыла глаза, сосредоточившись на поиске разума Оудена среди всех, кто ее сейчас окружал. Это успокоило Наэль, позволяя вернуться к работе. Вот только ей совсем не нравилось то, что она видела. Ее прежняя работа с образцами крови Оудена оказалась неожиданно полезной, но лишь в получении ответов, спасения которого от нее все ждали пока не было. Поток ее мрачных мыслей был прерван голосом Альды. «С ним все в порядке». Раны подчистили и смазали местной мазью, отправили отсыпаться. За его жизнь никто не переживает. Но он все равно не спит и думает о тебе. На такие подробности Наэль даже не рассчитывала и смутилась еще больше, но быстро одернула себя. Не та сейчас ситуация, чтобы в облаках витать. Ей предстояло сказать Альде правду, а она не знала как. Однако Альда быстро почувствовала ее настроение и не дала ей отмолчаться. Что с ним происходит? Ты уже знаешь. Не знаю, но догадываюсь. Мне слишком мало известно о легионерах, чтобы сказать что-то точно. Так скажи хотя бы приблизительно. Это похоже на аутоиммунное заболевание, вздохнула Наэль. Слова она подбирала внимательно, но они все равно ей не слишком нравились. Только развивающаяся очень быстро и очень агрессивное. То есть его убивает собственный иммунитет? В некотором смысле. Насколько я понимаю силу легионеров, их кровь способна вызывать мутацию. И кровь плоских червей способна вызывать сильную непрерывную мутацию, так и были созданы меры. Теперь вот нашла коса на камень. Выходит, кровь червей, которой он заражен, постоянно пытается изменить его, а его собственная кровь этому противостоит? Нахмурилась Альда. Нет, если бы все было так, он бы уже вылечился. Проблема в том, что его собственная кровь вроде как пытается усидеть на двух стульях. Она реагирует на мутаген, принимая его, но она же ему противостоит. Замкнутый круг. Тогда нужно убрать кровь червей, которой он заражен. Не получится, покачала головой Наэль. Она полностью слилась с его кровью и существует внутри всего организма. Значит, надо помочь ему по-другому. Дать лекарство или перелить твою кровь. Она помогает, она должна помогать. Пробовать все подряд тоже опасно. Она уже видела, что самостоятельно Триан из этого состояния не выйдет. В этом даже чувствовалась ирония, от которой никому не было смешно. Если бы воздействию крови червей подвергся любой другой член экипажа, Наэль смогла бы ему помочь без особого труда. Но легионер... Он мир внутри мира, и при всей своей силе он идеальная жертва для примитивной мутации. Он, способный выжить в открытом космосе и убить десятки людей щелчком пальцев, может погибнуть от одной из самых простых форм жизни Левиафана. Я буду пытаться ему помочь, честно, — пообещала Наэль. Но я не могу пообещать тебе, что это к чему-то приведет. Хочу, но не могу. Датчики показывают, что из-за мутации, развернувшейся внутри его крови, постепенно разрушаются все органы. Альда заметно побледнела, но даже теперь она не сорвалась. Она говорила негромко и ровно, она не плакала, и уже за это Наэль готова была ее уважать. Это получается... «Сколько ему осталось?» – спросила телепатка. «При худшем раскладе». «Худшем, лучшем. Тут все расклады примерно одинаковые, потому что их не так уж много. Если я не найду способ помочь Триану, он проживет. Не дольше суток».